глава вторая. черняков приглашенный николаем сергеевичем к завтраку часов в одиннадцать явился в одиннадцать часов аккуратность шла к его представительной, степенной довольно грузной фигуре мамонтов почти во всем расходился с этим своим школьным товарищем но любил его или по крайней мере любил проводить с ним время от чернякова веяло спокойным самоуверенным благодушием Основанным на прекрасном здоровье, на прекрасном аппетите, на прекрасно начатой университетской карьере, на совершенной порядочности, на непоколебимом сознании, что в мире ничего дурного с порядочными людьми не бывает. Он был очень расположен к людям, никогда не отказывал в услугах, но и не допускал, чтобы ему в них отказывали. Действительно, ему никто ни в чем не мог отказать. В 29 лет он был видным приват-доцентом Петербургского университета, писал в журналах солидные статьи, где что-то разбивалось в общем и целом и что-то проходило красной нитью. Он даже с некоторыми правами мечтал о политической карьере. Михаил Яковлевич был холост, состояния не имел, но зарабатывал недурно и, как сам сказал Мамонтову, в трудную минуту всегда мог обратиться к сестре. — Обратиться к сестре ты, конечно, можешь, но как э, отнесется к твоему обращению очаровательный Юрий Павлович, еще неизвестно. Поэтому в трудную минуту, которой у тебя, впрочем, никогда не было и не будет, лучше право обратись ко мне, — сказал Мамонтов. — Ты глуп, — ответил Михаил Яковлевич. Юрий Павлович, если хочешь, столб ретроградства, но прекраснейший человек, и я тебе раз навсегда запрещаю говорить о нем дурное. «Так ты еще не уехал?» — спросил он, опуская воротник шубы и стряхивая снежинки с низкой котиковой шапки. «Хорошая вещь печь. Сегодня температура близка к абсолютному нулю, на котором помешались мои коллеги-физики. Так ты еще не уехал?» «Нет, я еще не уехал», — ответил Николай Сергеевич покорно и даже с некоторым сознанием своей вины. Знал, что ему весь день будут задавать этот вопрос». Он уже простился в Петербурге с теми, с кем ему полагалось прощаться, и считал глупым положение человека, прощающегося во второй раз. У людей всегда при этом неприятно разочарованный вид. «Как? Вы еще не уехали?» «Задержался только на один день, и завтра уезжаю, наверное, твердо себе обещаю. Не сердись. Постой, не снимай шубы. Мы сейчас же пойдем завтракать. Куда ты хочешь?» Михаил Яковлевич также неторопливо снял перчатки, вынул из кармана своего хорошо сшитого двубортного сюртука модный фиолетовый платочек и протер им золотые очки, которые не только не портили его, но украшали, как его украшали и английский сюртук, и батистовый платочек, и холеная черная бородка. Мамонтов ему советовал отпустить окладистую русскую бороду. «С ней ты будешь еще национал-прогрессивнее». И какой же лидер партии без бороды? Мой друг, от добра добра не ищут, сказал Черняков. У него был приятный звучный баритон с внушительными, уверенными интонациями, очень подходивший для лекций по государственному праву, для ссылок на основные законы Российской империи или на проценты в конституционной истории Англии. Говорил он прекрасно и так правильно и гладко, что точную запись его лекций можно было бы печатать без всякой правки, они в стилистическом отношении были ничем не хуже его статей. Первую свою лекцию он обычно отводил философским вопросам. Бывший на открытии его курса мамонтов после лекции сказал ему, что за трогательной интонацией в словах о спинозе его мало повесить. «Я тебе раз навсегда запрещаю говорить о спинозе, говори об основных законах». Они всю жизнь что-то раз навсегда запрещали друг другу, никогда друг на друга не обижаясь. «Я готов, разумеется, идти за тобой в огонь и в воду, и в любой трактир. Но отчего бы нам не пообедать в гостинице? Сюда ведь люди приезжают из-за границы, чтобы поесть как следует, особенно немцы». «Именно. Здесь сейчас слишком много немцев». Вся гостиница заполнена германскими адъютантами, лейтенантами и черт знает кем еще. Русская великая княжна выходит замуж за английского герцога. Казалось бы, при чем тут немцы? Я так и знал. Как вся наша радикальная интеллигенция, ты — германа-фоб. Но я не хочу отвлекаться в сторону. Ты, разумеется, сейчас себе говоришь, какая свинья этот Черняков. Я его пригласил на завтрак, а он выбирает такой дорогой ресторан. Постой, не смейся и не кричи, а слушай. По случаю твоего таинственного, бессмысленного и решительно, ни для чего не нужного отъезда за границу, мы, конечно, должны выпить шампанского. Но ты хочешь угостить меня, потому что ты уезжаешь, а я желаю угостить тебя, потому что я остаюсь. Поэтому с самого начала предлагаю не ломаться, а платить пополам. Идет? Не идет. Я буду ломаться, ты у меня в гостях. И, разумеется, я ставлю бутылку шампанского. Если ты такой эрцгерцог, то уж ставь не одну бутылку, а две. Мне очень хочется с тобой выпить как следует, потому что я тебя люблю, хотя ты меня ненавидишь и презираешь. За то, что я буржуа, профессор, по крайней мере, в будущем и мирный обыватель, тогда как ты высшая натура, духовное существо, гениальный дилетант и Леонардо да Винчи тоже. Смеясь, они спустились вниз. Несмотря на ранний час, ресторан уже был почти полон. Они заняли последний стол у окна. Всюду слышалась немецкая речь, даже английская и французская, еще реже русская. — В Париже, — сказал Черняков, закусывая икрой рюмку водки. — Я тебе советую, благо ты богат, как сорок тысяч крезов, завтракать в кафе Англес, а обедать в «Ля Тур» даржет. Мне, скромному приват-доценту, и полное отличие от тебя, буржуа, больше по духу, чем по кошельку, оба сии богоугодных заведения были недоступны. Но, к счастью, меня приглашали моя сестра и Юрий Павлович, с коими я вместе путешествовал. Говорю вместе, но под разными предлогами я со свойственным мне тактом деликатно отставал на один день, чтобы не смущать их великолепие своим вторым классом. Они в Париже, разумеется, жили в гранд-отеле, а я в маленькой гостинице на Рю Сент пре Однако к обеду и к завтраку бывал их высокопревосходительствами, приглашаем неоднократно, вследствие чего с сонными заведениями имею знакомство основательное. Чтоб не забыть, сестра очень просила еще раз тебе кланяться. Я ее сегодня увижу. Должен быть там вечером в семь часов. У Юрия Павловича? Не у Юрия Павловича, конечно, а у Софьи Яковлевны. Хочешь на прощание вручить ей билет на какой-нибудь благотворительный концерт? Она, конечно, возьмет, если ты завезешь. Нет, у меня к ней серьезное дело. Черняков смотрел на него с любопытством. Впрочем, это не секрет, по крайней мере, от тебя. Я из-за этого дела и остался на лишний день в Петербурге. Ты знаешь Перовскую? Какую Перовскую? Соня Перовская, молоденькая, очень милая девушка. Ее недавно арестовали и посадили не то в Петропавловку, не то в третье отделение, толком никто не знает. К ней никого не пускают, но... Постой! За что арестовали и посадили? Разве у них разберешь? Вероятно, ни за что. Или за пропаганду, или опять-таки ни за что. Черняков пожал плечами. И меня просили похлопотать у твоей сестры. У нее, говорят, большие связи. «Связи у нее действительно громадные, особенно с той поры, как ее посетил государь», — сказал Михаил Яковлевич равнодушным тоном. «Мамонтов знал, что его товарищ очень дорожит и гордится свойством с фон Дюмлером. Это, разумеется, самая выгодная позиция, оппозиционные передовые взгляды привлиятельные консервативной родне», — раздраженно подумал Николай Сергеевич. «Связи у сестры громадные, но сделает ли она, я не знаю». Юрий Павлович не очень это любит. Ах, Юрий Павлович не очень это любит. Странная женщина твоя, сестра, сказал Мамонтов. Она построила свою жизнь, вроде как Бисмарк построил Германскую империю. Шаг за шагом, от войны к войне, от победы к победе. Первая победа — брак с твоим очаровательным Дюмлером. Победа вторая — первое письмо от Тургенева. Победа третья — знакомство с первым великим князем. И, наконец, победа четвертая, полный триумф. Государь побывал у нее в доме. Теперь ей больше не к чему стремиться, как Бисмарку больше нечего делать после создания Германской империи. Не перебивай и не сердись, ты отлично знаешь, что я большой ее поклонник, всегда держал Алибарду. Скажу больше, я, пожалуй, не встречал женщины с более ярким сочетанием даров судьбы. Она умница, красавица, добрая, внимательная, просто даже непонятно, зачем одной женщине дано так много. И как глупо, что при такой натуре она думает о вздоре и только о вздоре. Это совершенно неверно. Сестра, напротив, чрезвычайно тебя любит. Не знаю, за что и почему, так как ты болван. И вообще мы говорим не о моей сестре, а о тебе». Сестра меня спрашивала, зачем ты едешь в Швейцарию. Я ответил, что этого не знаю не только я, но не знаешь и ты сам. Но если ты имеешь смелость утверждать, что ты не болван, то объясни мне, зачем ты едешь в Лакарна? — На какого черта тебе нужен Бакунин? — спросил Черняков, сильно понизив голос. — Что ж... Что ж не несут котлеты? Прислуга тут теперь перегружена. Я говорю не о котлетах, а о Бакунине. И я утверждаю, что тебе совершенно не нужен Бакунин. Ах да, нужна национально-прогрессивная партия, которую ты хочешь создать. Не я хочу создать, а русское общество этого хочет. Эта партия, в отличие от всяких Бакуниных, явление органическое. И будь уверен, в ней будут работать все порядочные люди. Здесь непочатое поле работы. И рано или поздно государь к ней обратится. К тебе, значит? Разумеется, не ко мне, а к партии. И поверь, это не только мое мнение. Могу тебя уверить, наши ретрограды очень боятся, что государь станет на этот путь. Я это знаю из самого достоверного источника. От Юрия Павловича, — добавил он весьма значительным тоном, — что ты на это скажешь?» Ничего не скажу. Это мне просто неинтересно. Вы хотите создать при государе какой-то совещательный или полусовещательный орган. Ты что-то такое нашел в истории Земский собор или Боярскую думу? Я нашел. Земский собор или... какое невежество. Да все равно. Я знаю, что не ты это нашел, и что Земский собор и Боярская дума не одно и то же. Но мы спорим не о словах. По существу вы все хотите, чтобы при царе были какие-то представители от дворянства, ли, или от купечества, или от духовенства. Само собой, чтобы лидерами, вы ведь так выражаетесь, лидеры были вы, профессора. А нас это вообще не интересует. Мы принципиально никак не можем считать нормальным положением, чтобы какой-то генерал Бом-Виван, может быть даже хороший человек, правил 80-миллионным народом. «Извини меня, это не разговор», — сказал Черняков, морщась и оглядываясь по сторонам. «Какой то генерал! Это дешевая демагогия! За каким-то генералом? Тысячелетняя историческая традиция! Кому же править Россией? Твоему Стеньке, что ли? Или Баконину с Нечаевым? В твоих словах я вижу полное неуважение к истории, столь характерное для всех наших радикалов. Вся задача в том, чтобы громадную историческую силу царской власти направить на верный прогрессивный путь. И нашей будущей партии в первую очередь нужно теоретическое и историческое обоснование. Не скрою, что этому я и собираюсь посвятить свои силы. «Внимательно ли ты прочел мою работу о вечевых собраниях и земских соборах? Я тебе ее послал». «Да, я прочел», — солгал Николай Сергеевич. «Кстати, по поводу этой моей работы». «Ты, кажется, хорошо знаком с Клембинским? «Не так уж хорошо, но знаком. Не могу понять, в чем дело. Я ему давно послал и эту свою работу, и заметку о некоторых своих планах для помещения в его хроники книги и писателей, но прошло больше месяца, и ни слова не появилось. Ты не мог ли бы ему написать и напомнить?» «Когда же? Ведь я завтра уезжаю». «Конечно, тебе будет трудно лично ему передать, но ты можешь ему написать, чтобы не утруждать ни тебя, ни его. Я сам набросал два слова. Вот. Может, у него затерялось?» Он вынул из кармана листок. «Я только попрошу тебя переслать ему с маленьким э, припроводительным письмом. Можно?» «Постараюсь. Извини меня, постараюсь, это не разговор. Если тебе трудно, я могу это устроить через кого-либо другого». Хорошо, я пошлю. Спасибо. Вот возьми. Теперь вернемся к делу. Итак, зачем ты едешь к Бакунину и к Марксу? Я не еду к Бакунину и к Марксу. Я еду за границу, где надеюсь повидать Бакунина и Маркса, раздраженно сказал Мамонтов. Не в обиду будет сказано тебе и Юрию Павловичу, то, что делается в России, меня не удовлетворяет. Готов, конечно, сделать исключение для твоей работы и вечевых собраниях, и земских соборах. Почему ты сердишься? И мне хочется узнать, о чем думают умные люди за границей. Однако ты умных людей хочешь искать только в революционном лагере. Кто же есть еще лучше? Не прикажешь ли обратиться к бисмарку? Я, пожалуй, не прочь. Да он меня мудрости учить не станет. И потом мудрость бисмарков? Нет, брат. Нас, Эльзас с не прельстишь. Он налил себе и выпил залпом третью рюмку водки. Монтэнь говорил, все беды этого мира проистекают от глупости Все эти Эльза-Слотаринги от глупостей происходят, что бы там ни говорили о гении Бисмарка и ему подобных. Нет, у них уму-разуму не научишься, а у революционеров, может быть. Видишь ли, я твердо решил вложить в свою жизнь хоть какой-нибудь разумный, не говорю, вечный, но долговременный смысл. «Да, вот недавно умер мой отец, ты его знал. Он был не дурной человек, не злой и умный, хоть без образования. Но умер, и никто слезы не проронил. Больше того, зачем слезы? Я и сам не очень их ронял, хоть многим ему обязан. Его навсегда...» все забыли ровно через десять минут после того, как опустили гроб в могилу. И я не хотел бы прожить жизнь так, как ее прожил отец. Если у человека нет ни гения, ни хотя бы большого таланта для личного творчества, то... Постой. А у тебя есть? Ты отлично знаешь, что нет. То остается вложить свои небольшие силы в какое-нибудь большое общее дело. Я такого дела и ищу. И тут я его пока не нашел. Когда создастся твоя прогрессивная партия, и когда государь к тебе обратится, тогда поговорим. До того я здесь ничего не вижу. Вижу только, что народ голодает и погряз в невежестве. Вижу, что ни за что ни про что в ссылке Чернышевский. Я небольшой поклонник его мыслей, но ссылать его было верхом безобразия. Так именно создают в стране революционное движение. «Так ты хочешь примкнуть к революционному движению?» — с недоумением спросил Черняков, опять понижая голос. «Если б хотел, то не говорил бы об этом в ресторане гостиницы. Он хотел было сказать, то не говорил бы об этом тебе. Нет, и к этому у меня не лежит душа. Помнишь, о боже, ты не знаешь, что у меня нет таланта для мученичества». У меня тоже нет таланта к мученичеству, впрочем, не знаю, ничего не знаю, я еду осмотреться. И отлично, осмотрись, приезжай назад и прими участие в работе прогрессивно мыслящих людей. И не иронизируй, другого пути нет, все остальное бред и утопия. Какой у нас царь не есть, он умнее и образованнее, скажем, королевы Виктории. Между тем Англия процветает. В Англии, насколько мне известно, Виктория никакой власти не имеет. А у нас, да брусь ты восхвалять царя, он все-таки деспот, и в нем все-таки порода отца, а может быть и порода деда. Вспомни, с какой жестокостью было подавлено польское восстание. Я так и знал. Восстание индусов было подавлено с меньшей жестокостью, но англичанам можно, а... — Пойми, я не одобряю жестокости, едва ли мне это нужно объяснять тебе, — добавил он, взглянув на хмурое лицо Мамонтова. — Думаю также, что с поляками можно было и должно было договориться. Но нельзя все валить на нас одних. Дай срок. — Даю, даю. — Бери срок и жди, пока за тобой пришлют из Зимнего дворца, а я как-нибудь пойду своей дорогой. Вот я только что сказал тебе, что силы у меня небольшие. В конце концов и это неизвестно. Я знаю, что ты горд, как Люцифер. Какой там черт, Люцифер? Говорят, у меня талант художника. Я в этом далеко не уверен. Вот главная цель моей поездки за границу. Кроме того, мне просто хочется повидать Европу, пока есть здоровье и деньги. В Лакарно к Бакунину я заеду разве на один или на два дня, а жить буду в Париже. Если там знатоки признают, что у меня большой талант, я уйду в живопись». При малом таланте не стоит и незачем. А если большого таланта не окажется? Не знаю, что тогда буду делать. Планы у меня разные. Была и такая мысль. Я хорошо знаю иностранные языки. Отец ничего не жалел для моего образования. Не стать ли мне журналистом? Теперь в мире появились международные журналисты. Вот, наконец, наши котлеты. Почему ты смеешься, как идиот? Так... Одним словом, у Леонардо да Винчи сто тысяч проектов. Что ж, желаю тебе успеха во всех, кроме одного, революционного. Этот, быть может, самый лучший. Я тебе тоже желаю больших успехов. Женись на миловидный национал, прогрессивной девицы с хорошим приданным. Купи себе дом неподалеку от Юрия Палча, и устрой на зло его ретроградному салону другой салон с хорошим, либерально-консервативным направлением и с явно выраженным национальным духом. На больших обедах у тебя будут подаваться национально-прогрессивные суточные щи с няней, и тосты будут произносить известнейшие профессора и писатели. Может быть, самого полоумного Достоевского заполучишь, и непременно, что было несколько национал-прогрессивных князей и графов. «Международный журналист, ты глупеешь не по дням, а по часам, особенно, когда без причины сердишься и стараешься это скрыть», — благодушно сказал Черняков, кладя на тарелку телячью котлету. После шампанского стало веселее, но не очень весело. Они отказались от второй бутылки. К концу завтрака все уже было сказано и об Александре II, и об Акунине, и о Марксе, и о положении России, и о положении Европы, и о швейцарских гостиницах, и о парижских ресторанах. «Почему твоя сестра назначила мне свидание в семь часов?» «Самое необычное время», — сказал Мамонтов. «Разве ты не читал в газетах? Сегодня в пятом часу обед у государя. Они вернутся, верно, только на полчаса вечером» а в зимнем дворце — бал. Очевидно, Софья Яковлевна теперь не может прожить без государя более получаса. Нельзя, брат. По их положению они должны быть и на обеде, и на бале. А ты что делаешь вечером? Я? Я не у государя. Ты, конечно, в цирке. У твоей Кателины или как ее шутовское имя? Почему, конечно, и почему она моя? Что за вздор? Ну, хорошо, не буду. «Значит, ты едешь завтра. Если только будет какая-нибудь возможность, я приеду на вокзал». «Ну вот. Зачем тебе беспокоиться? Ты человек занятой. Меня никто никогда не провожает. Нет-нет, я приеду, если только будет малейшая возможность», — с силой повторил Михаил Яковлевич так, точно у него в этот день были дела большой важности. Мамонтов смотрел на него и думал что это очень милый, благожелательный, услужливый человек, начиненный честолюбием до пределов возможного, не очень интересующийся женщинами, деньгами, наукой, интересующийся только своей карьерой. Вероятно, его идеал, чтобы каждый день в каждой русской газете были слова «Профессор Черняков», а позднее когда их прогрессивная партия создаст парламент, чтобы всюду было, как нам сказал член палаты Черняков, интервью с профессором Черниковым, по мнению лидера профессиональной партии Чернякова, И вместе с тем он человек не глупый и хороший. Я не могу этого отрицать. «А то, может, разопьем еще бутылку?» — спросил он. Михаил Яковлевич взглянул на часы и не успел ответить. За соседним столом произошло смятение. Немцы повскакали с мест и бросились к окнам. Послышались голоса «Царь! Александр II!». Черняков и Мамонтов тоже поднялись. На площади проезжали верхом два человека. Один из них был царь. Слева ехал человек гораздо более молодой в иностранном мундире. «Эдуард! Принц Уэльский!» — восторженно прошептал немец. «Принц Уэльский!» Сзади, на довольно большом расстоянии, ехали два казака. Александр II, чуть наклонившись в седле, что-то с улыбкой рассказывал своему спутнику. Наверное, они разговаривают о женщинах, почему-то подумал Мамонтов. Тот, говорят, еще перещеголяет нашего, хотя его перещеголять невозможно. Об успехах молодого принца Уэльского у дам уже ходили по Европе всевозможные рассказы. И как смотрит на царя, с каким восторгом. Учиться должно быть, вот только ему наружностью до нашего далеко. Правду говорят, что наш, как был и его отец, самый красивый человек в России, с завистью подумал Николай Сергеевич, вглядываясь в лицо Александра II. Немец объяснял, что этих лошадей подарил царю турецкий султан. Кровные арабские жеребцы, таких нет нигде в мире».